Глава 3. Солнце уже переползло на другую половину неба. День постепенно пошёл на убыль, но до вечера ещё далеко. Несколько раз из леса высовывались любопытные мордочки косуль, хотя они обычно сторонятся неизвестного. Возле огра на камне пустилась чайка, но, увидев или скорее почувствовав птичьим чутьём опасность, поспешила улететь подальше за обрыв. Эльфика и их тёнка с интересом наблюдали, как остальные хранители трудятся. И хотя черадей вроде бы никого не обманул, даже помог. Иначе бы мерили шагами и ссорились, перемеряли, обвиняли бы друг друга снова. Но из-за этого трюка с поясом чувствовали, будто в чём-то надул, и потому работали слажено, дружно, как всегда, когда против кого-то. На веревке сперва было завязали узел в нужном месте, а потом вообще лишнее отрубили. Участки получились, как и задумали, в полтора раза шире, чем под башней Теонарда. За два часа непрерывной работы наметили место для зданий и общений. Начали отмечать для себя. А чародей, что наблюдал с одобрением и чему-то загадочно усмехался, вдруг прокричал издали. Стоп, стоп. Если ходить по кругу, то придётся добавить ещё два-три участка. Зачем? спросил Лотер враждебно. Подойдут ещё, сказал чародей. Последняя осколок ещё и сам разлетелся на кусочки, совсем мелкие. Но без него мощь талисмана не полна. Ничего себе не полна. проговорила Канеле шеломлённую. Будет ещё сильнее, заверил чародеи. Как только соберут, остальные явятся немедленно. Веленн сказал сварливо, поправляя амулет на груди. Они не участвовали в битве за цитадель. Им участки не положены. Несколько голосов тут же поддержали. Чародей вздохнул плечами. «Как хотите», — сказал он равнодушно. «Вам решать. Отныне все решать вам. Еще наплачетесь. Я лишь могу что-то подсказать, но решать вам. И отвечать, кстати, тоже». Каанель охнула. «Ой, а нельзя, чтобы отвечал ты?» «Нельзя», — заверил чародей почти злорадно. Эй, Мирельшике, вы там не заснули? Заканчиваем. Прокричал издали Лотер. Когда размерили все участки и расположили красиво по кругу вокруг будущего центра советов, словно по циферблату солнечных часов, Лотер присвистнул. Тарната Забочена покачал головой. Это же целый город. Почти согласился чародей. Но, конечно, вам не придётся жить в своих дворцах в одиночку. Вы поло быть первыми хранителями, но не последними. Со временем пришлют взамен кого-то, кто покажется вашим вождём или королём. Умнее или хитрее. Но пока вы, только вы. Так что понадобятся помощники. И вообще, что чародей посоветовал? провокать думать не только о сегодняшнем дне. Вам всем, мне кажется, что здесь и будет центр мира. И создаёте его вы. Уже создаёте. Сейчас только центр силы, но прибудут торговцы, дипломаты, даже короли с намерением, если не поставить вас себе на службу, то хоть как-то использовать, понимаете? Они все молчали. Даже говорливый Гнур перестал приглаживать красный гребень на макушке. Застыл как троль или горгулья, что как опустилось на валон в отдалении, так и не шелохнулось, будто тоже стало камнем. Страк вернулся первым, на ходу сматывая верёвку на локоть и снова сколько не мотал, всё помещалось, почти не увеличивая в объёме. Черодень небрежно приняла из его рук весь моток, Стракт только охнул, когда всей её длины едва хватило, чтобы чародею подпоясаться. Лотерноблюдался за задачным видом, затем сказал непривычно для себя неуверенным голосом: "А вообще-то, если подумать, что я видел, кроме леса и лесных деревушек, куда забегал время от времени? А ты говоришь про центр мира, который мы вот тут наметили". У меня тоже голова кругом, сказал Страг. Он подошёл и сел рядом с Лотером на камень. Но чародей вроде бы не врёт. Почему-то не врёт, согласился Лотер. На что-то задумал. Они все что-то тут задумывают. Все, согласился Страг. Как и ты тоже. Сейчас мне вообще кажется, что наш же хранитель и не по моим плечам. Командовать бы я рад, но чтобы отвечал, например, ты. Лотер фыркнул. Опередил. Mm. Ладно, давай свой осколок талисмана. Размечтался. Отрезал страг. Нет уж. Потащу это ношу сам. Вдруг кем мне, что отвалится на мою совсем не мохнатую лапу? А меня не мохнаты, сообщил Лоттер. Он поднялся, оглядывая окрестности. Даже руку приложил к озырьком к глазам, защищая от прямых лучей солнца. Я почти вижу, как вокруг нашей цитадели разбивают шатры и палатки. Начинают вырастать склады, караван-сараи, Гостиница для купцов и караванщиков, дома для дипломатов и их слуг. Страк тоже встал, посмотрел во все стороны. Крестьяне будут возить сюда хлеб, добавил он. Молоко и битую птицу, появятся базары, рынки. Придётся завести охранников, чтобы смотрели за порядком. Вот так и начнётся город. Увидишь, Всё случится быстро. Ладно, встряхнитесь. Надо возводить следующее строение. Вчера день не слушал их, погрузившись в раздумья. Зато Канель встряхнулась, вскочила живая и нетерпеливая. Плащ распахнулся, открывая глубокое докальтено всёобщее обозрение. Но она даже не попыталась прикрыть. Меня! выпалила она. И никакое не будь ваше противное строение, а мне нужно дерево. И не такое, а совсем не такое. А чтоб побольше и красивое. Я уже всё придумала и намечтала. Тогда все на краю участка Тайонарда решил строг, косясь на точную фигурку с дразнящими выпуклостями, чтоб магию зря не растрачивать. Я созову — ответил Лотер. — Чародей? — Зови, — согласился чародей. — Ишь, разбрелись, овцы! Страк ринулся созывать. Пришли все, кроме заснувшего от усталости Вилейна. Да еще булок что-то поймал в дальних зарослях и жадно жрет, сопя и чавкая. Наконец притащили и Вилейна. Бог добросовестно явился сам. И чародей всем снова и снова объяснил, что должны сконцентрировать желание помочь серой эльфийке создать дерево, но самим не вмешиваться. Тогда им тоже мешать не будут. Все поняли. Давай, остроухая. Канель впервые не огрызнулась. Её пальцы стиснулись вокруг осколка талисмана. Во всех мельчайших деталях вообразила своё дерево. о котором столько грезила, мечтала, представляла, как бы жила в нём. За спиной кто-то охнул. Она торопливо распахнула глаза во всю ширь и пискнула от счастья. Дерево поднимается, растёт, пока ещё призрачное, но прекрасное и могучее, наливаясь ярко-красной, пурпурной и оранжевой листвой. Хотя и с ветки с зелёными листьями, становится зримя от него пала на землю тень Канель взвизгивала от счастья дерево именно то, о каком мечтала всю жизнь остальные смотрят с восторгом и растерянностью красота дивная но ну, какая-то слишком уж эльфиачья что ли наконец вокруг дерева погасли вихри сверкающих мушек и оно стало таким же реальным как и башня Таонардо на соседнем участке Чародей отряхнул ладони, словно это он сам вытягивал деревце из почвы. Сказал довольно. — Готово! Кто следующий? — Я, — сказал Торнат. — Молодец, гном, — одобрил чародей. — Быстрый ты прямо как кузнечик, — а говорят гномы толстые, тугодумные. За их спинами раздался яростный вопль. Гнур протолкался к чародею, лицой скожено гневом и яростью. Эльфейка! завопил он в великом возмущении. Эта остроухая обманула вас всех. Смотрите, её мерзкое дерево захватило пространство вдвое больше. Лотер внимательно посмотрел на ствол. Ты чего? Всё в размере? «Даже по три шага отступила от краев отмеренного ей участка!» Гнур звизгнул. «А крона? Посмотрите на крону!» Все посмотрели на крону, начали переглядываться. Только лотер поморщился и проговорил с досадой. «Брось! Если исхитрила, то это мелочь. Крона и должна быть шире, чем ствол!» Думаю, это Нарт не станет её за это убивать. Хотя платой потребует, что ветки залезли на его участок. Посуду ему мыть заставит или пол подметать. Зато в высото вполне пропорционально. А если не нравится, то к следующим участкам нужно подходить со осторожностью. Торнад зачем-то потрогал рукоять молота со спиной и сказал в нетерпении: Мне точно дерево не понадобится. Давайте сделаем мне шахту, а я пойду туда спать, а то ноги подламываются. Я-то воевал с огнетролями, пока вы спали. Черадей сказал с подъёмом. Хорошее решение. Вам в самом деле лучше поторопиться. Всего два участка освоили. Маловато. Гном, ты готов? «Давно!» — буркнул Торнат. «Только называй меня по имени, Чародей, а то и я буду тебя называть всего лишь Человеком!» Чародей повторил, перекладывая посох в другую ладонь. «Человеком? Хм! Я бы не сказал, что я Человек!» Торнат умолк, не понимая, а Лотер насторожился, сказал быстро. Да. Что-то в тебе частенько проступает, что-то волчье, но больше гоблинское, сказал Гнур с радостной надеждой. Признавайся, когда-то был гоблином? Черадей покачал головой. Нет. Родился и был человеком. Но человек, хмм, это тоже как бы ступенька или не ступенька. Я очень долго жил, много видел. А кто проживёт хотя бы 100 лет, уже не тот человек, которым был в 50. Так что не надо читать, что я буду помогать именно людям. Для меня вы все мой род, потому что я жил не только среди воргов или мелкиндов, но и среди таких раз, которых вы вообразить себе не можете. И я понял, что все они не имеют права на жизнь и на счастье. Но мы вроде бы отвлеклись, не так ли? Торнад сказал рассерженно. Ты сам нас отвлёк. Вон мой участок. Подходим или отсюда? Лишь бы была прямая видимость, сказал чародей. Но если встать в плотную, маны потребуется меньше. Тогда пойдём, решил Торнатор судительно. Нужно быть скобыми хозяевами. Это окупается. Как только все подошли к границе его участка, он сказал с подъёмом: "Готов!" И даже давно готов. "Начали?" Черадейке внул, оглянулся на усталых хранителей. Тот же порядок. Все отдаём мощь своих частителей Сманы. Сосредоточились. Начали. Долгое время ничего не происходило. Наконец, лотэр заговорил первым. Остальные всё ещё тупо таращились на ровную поверхность участка гнома, что так и осталась серой и бесцветной. И что? Ничего не получилось? Вчера Джей усмехнулся. Всё получилось. Торнард хоть и молод, но соображает быстро. А что получилось? спросил Танард. Я тоже не понял. Хотя да, я вижу, простая земля превратилась в такой же серый гранит. Его участок это гранитная скала, что ушла в глубину. Точно, подтвердил чародей и покосился на гнома. Только не утёс, а целая гора. Ваш соратник, понимая, что вы на недра не претендуете, несколько расширил участок всего в 2-3 раза. Лото рохнул. Ах, он морда толстая. Торнад, ты чего нарушаешь? Торнад ответил невинно: «Я? Где? Не посягнул. А насчет глубин вроде в договоре не было. Так что я вполне на законном основании пробил шахту. Ну, на полмиле в глыбь. Может, чуть глыбь же? Вам-то какая разница?» Теперь уже охнули и Мелкин с булоком. Даже горгулья протестующе каркнула. Донард проговорил в некотором ошамлении. Одна схитрила, устроив себе дворец над участками, другой захватил недра. Чародей, ты же всё знал, вижу по твоей хитрой харе. Чародей ответил с достоинством. Скажем скромно, догадывался. Почему не сказал? Все смотрели с ожиданием. Он ответил медленно. А во-первых, Канель и Торнад формально ничего не нарушили. Эльфийка захватила чуток чужой территории над участками, а гном прибрал недра под ними. Но вам это урок, чтобы тщательнее оговаривали все условия. Обычно вы не доверяете друг другу, но сейчас жадность и усталость ослабили вашу бдительность. Нарушения формально нет. Меня теперь иначе выть нельзя. Но пусть это останется вам как напоминание, что теперь ваши ошибки могут стоить очень дорого. Без осколка талисмана вы могли разве что растоптать гнёздо мышей по дороге, а с талисманом легко разрушить город или истребить племя. Добро бы чужое, а то и своё. После тяжёлого молчания лотор оглядел мрачные и встревоженные лица хранителей, повернулся к чародею. Наверное, ты прав. Но признаю это завтра. А сейчас сам падаю от усталости. Поэтому и ошибаемся. Предлагая завтра с утра встретиться и завершить строительство на свежую голову, Гнур буркнул раздражённо. Хоть ты и не гоблин, но почему-то прав. Наверное, в тебе есть часть гоблинской крови. Давайте до завтра. Чрадей. Чрадей кивнул. Не я думал, скажете раньше. Но это тоже урок на будущее. Важные вопросы лучше откладывать, чтобы успеть обдумать со всех сторон. И предусмотреть всякие хитрости, сказал Велен. перебирая пальцами амулеты Что за жизнь Это же я вся хитрея Но как так получилось Наверное, потому что выкладывался весь в битве А эти прятались по кустам, до да малину жрали Нет там малины, сказал Страг. На клубнике много, отборная. Я чуть не лопнул, столько ел. Мелкин зло засопел. Разыгрывать он тоже вроде бы мастер, а тут разыгрывают его. Но ответить не успел. Черадей сказал властно: "Всем отдыхать. Я пока посторожу ваш сон, но недолго".